Тридцать третье. Путь на юг. Я еле держал этот чертов руль в руках. Наша огромная буровая скакала, будто ловкая газель, за которой гнался хищник. Я выжимал все из ее электромотора. Ограничитель скорости не позволял превысить 50 километров в час. Впереди толком ничего не было видно. Чуть ли не наугад я объезжал крупные ледяные глыбы а маленькие камни кое-как поглощала амортизация. Разлом слева становился все шире, и непонятно было, то ли это наша половина равнины отодвигалась, то ли противоположная, а может и обе разъезжались друг от друга. Судя по тому, что мы вздымались вместе с плато относительно противоположного откоса, скорее всего, наша часть плоскогорья двигалась интенсивнее, Грохот стоял такой, что крики в чате были еле слышны. Я старался никого не слушать, лишь бы сейчас не перевернуться. Вдали, чуть правее раскола, молний практически не было. Я скорректировал курс и сбавил скорость до 40 километров. Шум начал постепенно стихать. Метановых капель на лобовом стекле стало меньше. И вот я уже отчетливо видел перед собой уходящий вперед треугольник света фар, стелящийся по ледяной поверхности равнины. Гроза осталась позади, сфера перестала увеличиваться, а вместе с этим прекратилось и титанотрясение. Мы чудом выбрались из пасти этого монстра, поедающего все, что стоит у него на пути». Единственное, что нам сейчас хотелось, это ехать дальше, как можно дальше от сферы, которая оказалась самым ужасным созданием, возможно, во всей Вселенной. Никакое земное оружие и близко не стояло по разрушительной мощи рядом с этим грозным космическим хищником. На скорости 30 км в час мы проехали, может, еще минут 20, а потом я остановился». «Это доказательство того, что луч не может видеть будущее», — сказал Саид. «Будущее, измененное влиянием сферы», — добавил Мингли. «Мы вылезли из буровой, стояли в ряд и смотрели на мерцание молний вдали, на фоне черной стены до небес, а по скафандрам колотил ливень. В любой момент сфера могла снова начать расти, и тогда...» С Титана не уйти, а значит, и конец наш был близок. Одна надежда теплилась в наших сердцах. Надежда на то, что луч жалится над нами, над маленькими никчемными созданиями по меркам бесконечного космоса. Жалится и перенесет нас домой, будто муравьев, потерявшихся вдали от родного муравейника. Он спасет нас, мы верим, мы знаем это. «Надо геологов проверить», — сказал Жорж. Я залез в кузов буровой, в котором творился жуткий бардак. Рыская фонарем по углам, я увидел Леонардо. Маска его скафандра была разбита. Мингли и Стив стояли снаружи, сзади, заглядывали в кузов. «Леонардо снова мертв», — сказал я. «Уже в третий раз скафандр разбился». «А Данте?» — спросил Мингли. В противоположном углу кузова лежал Данте шевелился. — Живой, — ответил я. — Что с ним делать будем? — Данте пусть там и лежит, — сказал капитан. — Аллео, подключи к чату. Как оживет, мы услышим. Менгли принял решение продолжить путь на юг. Ехали строго по компасу, сфера поглотила нашу разрушенную ракету и последний шатер. Мы были в пути уже более четырех часов, а внутренней границы грозового фронта не видно. Казалось будто эта гроза окутала весь спутник в зеркалах заднего вида вдали тоненькими серебряными нитями виднелись сверкающие узоры молний мы были одни на холодном титане и все что у нас оставалось это буровая заряда энергии которой хватало еще на несколько часов тряслись в салоне и каждый наверное думал об одном сколько мы еще Проживем. Спасет ли нас луч, а вдруг не спасет. Но если есть хоть маленькая надежда на спасение, приговоренный будет цепляться за эти мысли, будет ждать чуда вплоть до момента, когда лезвие гильотиной со свистом опустится на его шею. В этом скафандре обогрев еще будет работать полтора часа. В запасном, что лежал в кузове, заряда на десять часов. Вот и все время, отведенное мне. У коллег моих расклад приблизительно такой же. А мы думали, что погибнем от удушья, но нет, кислорода осталось на несколько дней. Дальше решили не ехать, до сферы примерно 80 километров. Но, невзирая на это расстояние, мы не могли чувствовать себя в безопасности. Мы так и не поняли алгоритмы ее поведения, а значит, в любое время могло произойти все, что угодно. Мы стояли сзади буровой, возле кузова. Вокруг непроглядная тьма, порывы ветра и дождь. Буровую решили выключить, чтобы не тратить энергию. Фонари на скафандрах тоже отключили все, кроме мингли. Единственное, что работало, это общий чат. Он практически не расходовал энергию. Хотя можно было бы и без него обойтись, просто кричать через скафандры. «Надо место освободить в кузове», — сказал Мингли. «Чтоб гайки кидать удобно было. Давайте все, что там лежит, на улицу вынесем, только воду и баллоны в салон». Мы вынесли пятиметровые геологические буры, которых там было штук десять. Какие-то сумки, тенты, веревки, различные крепежные устройства, пустые пластиковые контейнеры и прочую геологическую утварь, которой пользовались Данте и Леонардо. Самих геологов оставили лежать в кузове. Я еще раз проверил Леонардо, пока что мертв. Когда я выносил последний моток полиэтиленового тента, мне вдруг во тьме померещилось, будто что-то пролетело над нами. Я даже вздрогнул, включил фонарь, снял с пояса пистолет и уставился в небо. Никого. «Ты чего?» — спросил Стив из кузова. «Жорж», — позвал я. «Он тоже был на улице, а остальные в кузове. Ты видел?» «Что?» «Над нами сейчас что-то пролетело», — произнес я, продолжая смотреть вверх. «Нет», — ответил биолог. «Показалось, может». Я продолжал с недоверием смотреть в небо. «Идите сюда», — сказал капитан. «Места вроде бы хватит для гайк. Вдруг ответит.